Когда фильм «Москва слезам не верит» вышел в прокат, то одной из причин его небывалого успеха стал снайперский подбор исполнителей всех ролей, от главных до второстепенных. В этой книге читатель познакомится с судьбами шестерых актрис, которые участвовали в съемках картины. Каждая из них прошла свой нелегкий путь в отечественном кинематографе. Конечно, карьера Веры Алентовой отличается от страшного жизненного пути Зои Федоровой, а творчество Ирины Муравьевой несопоставимо с блистательной, но до более короткой артистической дорогой Натальи Вавиловой. Но культовая советская кинолента, в 1980 году завоевавшая премию Американской киноакадемии «Оскар», навсегда объединила этих женщин орелом своей славы. От авторов. Вера Алентова, Ирина Муравьёва, Раиса Рязанова, Евгения Ханаева, Зоя Фёдорова, Наталья Вавилова. Что объединяет таких разных по возрасту, амплуа и граням таланта актрис? Ответ напрашивается сам собой. Все они участвовали в съёмках фильма «Москва слезам не верит», который знает и любит не одно поколение зрителей. В 1978 году... Сценарий фильма «Москва слезам не верит», автором которого являлся еще молодой Валентин Черных, стал лауреатом конкурса сценариев, и Черных принялся искать для него режиссера-постановщика. Несколько известных мастеров советского кинематографа отказались сразу. Им ничем не приглянулась мелодраматическая история про то, как приехавшая из провинции девушка а впоследствии «Мать-одиночка» становится директором крупного химкомбината и находят таки свое личное счастье. Тогда сценарий был предложен начинающему режиссеру, который ранее был хорошо известен как актер и исполнитель главных ролей в фильмах, снятых по сценарию Черныха «Собственное мнение» и «Человек на своем месте». Это был Владимир Меньшов. Собственно говоря, начинающим режиссёром его назвать нельзя. За два года до этого, в 1977 году, Меньшов снял замечательный фильм «Розыгрыш» про школьников-подростков, который стал лидером кинопроката и получил государственную премию. «Москва слезам не верит» сценарист виделось обычным полуторачасовым фильмом. Но Меньшов решил, что надо разбить картину на две серии. Вторая показывала бы тех же героев через 20 лет. Ему самому пришлось досочинять многие сюжетные ходы и героев. Как впоследствии вспоминал сам Владимир Валентинович, когда он занимался съемками фильма, то не думал ни о какой мировой славе. Да и многие коллеги по Мосфильму относились к его работе достаточно скептически. «Подумаешь, будет еще одна примитивная мелодрама». У жены режиссера известной театральной актрисы Веры Алентовой, не было привычки вмешиваться в творческие дела мужа. Ну а когда она познакомилась со сценарием картины, то изменила своему правилу и решилась дать ему совет. «Володя, не снимай это. Хорошо, что супруг ее не послушал. А то, что случилось с этим фильмом позднее, сейчас знает каждый из нас». Картина сделала небывалый кассовый сбор не только в нашей стране, но и по всему миру. Стала лауреатом Американской киноакадемии и получила приз «Оскар», оставив позади себя многих знаменитых режиссеров, чьи работы претендовали на эту высокую награду. Как утверждают голливудские продюсеры, выбирая фильм для просмотра, Зритель в первую очередь идет его смотреть не из-за сценариста, режиссера или, тем более, продюсера. Чаще всего их имена не запоминают. Зритель обычно идет на артиста. Поэтому так важен для будущего успеха картины точный подбор исполнителей главных ролей. Актеры и актрисы для «Москвы» нашлись не сразу. Было много предварительных поисков, сомнений и кинопроб. Зато те, которых режиссер в конце концов утвердил и которые в картине снялись, как выяснилось, оказались просто рожденными для своих ролей. И зрителям они запомнились больше всего именно в этом замечательном фильме. В 2005 году кинолента «Москва слезам не верит» отметила свой 25-летний юбилей. Она по-прежнему собирает высокие рейтинги во время своих трансляций по телевидению. Ни один большой праздник не обходится без ее показа. Это как нельзя убедительнее свидетельствует о том, что фильм не старится. Он находит все новых и новых своих поклонников в последующих поколениях. О том, как сложилась жизнь тех, кто снимался в этой прославленной киноленте, кто в ней участвовал на пороге своей карьеры, а кто карьеру ею закончил, расскажет эта книга. В ней читатель познакомится с судьбами семерых актрис, каждая из которых создала свой незабываемый художественный образ. Каждая прошла свой нелегкий путь в отечественном кинематографе. Конечно, стабильная карьера Веры Алентовой отличается от страшного жизненного пути Зои Федоровой. А виртуозное творчество Ирины Муравьевой